Глава тринадцатая. Мурин в беде. «Слышите — Слышите? — спросила Жози и остановилась. «Что — Что? — не поняла Мафи. Куки молча села на чемодан. «Помогите — Помогите! — донеслось слева. «Кто — Кто-нибудь! Тону! Пагль приподняла одно ухо. Вроде слева голос доносится. «Пойду гляну!» «Если смотреть, то всем вместе!» — решила Жози. Мафи отошла в сторону и поманила лапкой младшую сестру. «Прости, но твое решение неверное!» «Вечно ты ко мне придираешься!» — вмиг обиделась Жози. «Капа превратилась в козу!» — напомнила ей Мафи. «Куки!» Осталась мопсом, но она думает только о розовом чемодане. Она согласилась пойти с нами лишь потому, что испугалась вора, который способен утащить саквояж на колесах. Вдруг кто-то спрыгнет с дерева, вцепится в ручку розового счастья Куки и убежит с ним. Как сестра тогда поступит? — Бросится за грабителем, — ответила Жози. Капа останется одна, — продолжила Пагль. — Козочка беззащитна. Ее любая ежеворона заклюет. С нашим лучшим ювелиром должен остаться кто-то сильный и разумный. Это ты! — Ладно, — улыбнулась Жозе. — Но ты, если через десять минут не вернешься, я побегу тебя искать. «Договорились!» — кивнула Мафи, снова подняла одно ухо и помчалась в лес. Бежать пришлось недолго. Вскоре перед глазами Мафи появилась поляна, на которой росли какие-то ягоды и пучки травы. «Спасите!» — неслось из одного куста. «Сейчас помогу!» — пообещала Мафи. Сделала шаг. Ощутила, как ее правая задняя лапа начинает проваливаться. Сумела выдернуть ее и отпрыгнула назад. «Мафи!» — снова раздался вопль из куста. «Умоляю, вынь меня отсюда!» «Вы кто? Откуда знаете мое имя?» — опешила Пагль. «Миленькая, красивенькая, добренькая Мафуничка» донеслось из центра лужайки. «Мы с тобой лучшие друзья. Неужели ты не узнала голос своего лучшего приятеля, почти брата, Мурина? Иди скорее по полянке, спаси меня!» «Это не суша, а здоровенное болото!» — возразила Пагль. «Да, да, оно меня затянуло!» — затараторил Мурин. — Дорогая собаченька, люблю тебя бесконечно. Ты самая красивая, умная. Скорее помоги. — Приятно слышать подобные слова, — улыбнулась Мафи. — Но если я умная, то не полезу в трясину. И тут раздался голос Жози. — Мафи, с тобой все в порядке? Куки сидит на чемодане, вокруг тихо. Что случилось? «Мурин в беде!» — объяснила Пагль. «Ты решила его вызволить?» — заморгала самая маленькая мопсиха. «Он же нас бросил!» «Помогать надо всем, кто попал в беду, независимо от того, обидели ли тебя или нет», — остановила сестру мафии «И как его достать?» — сквозь зубы поинтересовалась Жозе. Уцепить не за что. Ушей у него нет, рук, ног тоже. Имеется лишь противный характер, но за него не ухватиться. «Понадобится сачок», — осенила Пагля. «Где его взять?» — продолжила задавать вопросы Жози. «К тому же орудие лова должно иметь очень длинную ручку». Жозенька! — заскулил Мурин. — Ты прелесть какая умница! Помогай этой! Шар на секунду замолчал, потом продолжил. — самый лучший на свете Мафонечке спасти меня! — Сейчас как раз думаем, как вынуть тебя, — ответила Жози. — Если вы меня спасете, скажу, где живет лекарь и открою тайну розового чемодана, — объявил Шар у него есть секрет напряглась паголь да долетела в ответ огромный узнаете все зачем сюда пришли сделайте сачок из колготок у нас их нет пригорюнилась жози мы все в носочках жарко на улице о глоб начал шар замолк и продолжил. «Самые умные, храбрые мопсы! В чемодане, на котором сидит куки, имеется необходимое». «Действительно!» — кивнула Мафи. «Там лежат белые колготки для маленькой девочки. А ты как про них узнал?» «Я способен видеть сквозь стены», — признался Мурин. «На опушке леса растут кусты. Мафи, оторви от них самую длинную ветку. Жози!» Принеси колготки. Мапсишка бросилась по тропинке назад. Пагль кинулась к зарослям кустарника. «Скорей, — Скорей, скорей! — кричал Мурин. — Срок моего пребывания в воде ограничен. Еле-еле уговорила Куки опять открыть чемодан, — донеслось из-за поворота. Перед мафией появилась Жози с белыми колготками в лапе. Сестра здорово запыхалась. «Сейчас утону навсегда!» — зарыдал шар. Мафия ловко привязала к отломанной ветке импровизированную сетку и закинула сачок в болото. «Веди его правее!» — еле слышно донеслось из болота. «Ниже, ниже! Поймала! Вынимай! Быстрей!» «Пагль!» выдернула из трясины сачок, колготки стали темно-зеленого цвета, внутри лежал грязный шар. «Положите меня на дорогу!» — скомандовал он. «Э, нет!» — проявила предусмотрительность Жози. «Сначала расскажи, где живет целитель». «Видишь большой камень?» — раздалось из сачка. «Он почти около меня», — ответила мапсишка. «Залезь на него, посмотри влево», — продолжил Мурин. Жозеф скарабкалась на валун. «Вижу избушку, до нее недалеко идти». «Вам туда», — пробурчал Мурин. «Спасибо», — от всей души поблагодарила мафия и освободила помощника. «Ты еще дала обещание рассказать про тайну Филиппа!» — напомнила Жози. «Угу!» — отозвался Шар. «И нам надо выяснить, как вернуться в прекрасную долину!» — прибавила Мафи. Мурин покатился по тропинке. «Ага! Я хозяин своего слова! Захотел — дал, захотел — назад забрал!» Благодарите меня каждый день по сто раз за то, что подсказал глупышке на камень встать. — Ты по-иному к нам обращался, когда в болоте тонул, — укорила шар мафии. — Поболтайте со знахарем, — донеслось издалека. — Помните, целитель — женщина, не мужчина. Если какой-то дядька травником назовется, он врет. «Женщина — лучший врач! Верьте ей, как Виктору! Делайте все, как она велит!» Голос Мурина удалился, и собаки перестали его слышать. «Не стоило верить его сладким речам!» — нахмурилась Жози и пошла назад к Куке. «Очень странно!» — тихо сказала Пагль, шагая следом. «Прямо очень!» — Странно-престранно, невозможно странно. — Куки, вставай! — велела Жози, добежав до сестры. — Зачем? — та Хочу спать, пить, есть. — Мы знаем, где живет целительница, — присоединилась к разговору Мафи. Сейчас к ней отправимся. В доме точно найдется вода и, возможно, кусок хлеба. — Если ты очень устала, могу повести твой чемодан. — Лапы прочь! — скомандовала Куки. — Он мой! — Вообще-то багаж принадлежит Филиппу! — напомнила Жози. — Он мой! — повторила Куки. ме заговорила козочка. «Капа советует перестать болтать и побыстрее идти к целительнице», объяснила мафия и повернулась к козе. «Правильно я тебя поняла?» «Коза закивала».